Глава 41 Алекс едва успел затормозить. До сих пор свободное шоссе вдруг закрыли силуэты машин. И масса красных огоньков в перемешку с предупредительными оранжевыми сигналами. Жуткая пробка на несколько десятков километров преграждала им дорогу. И во время отпуска заторы вещь неприятная. А если ты в бегах? Алекс впал в панику. Если так будет продолжаться, у него подскочит давление, и в больницу надо будет класть его. «Вот чёрт!» — взорвался он. Однако это было предсказуемо. «Вы знали, что будет пробка?» «Было указано на табло. И вы мне ничего не сказали». Молодой человек побагровел от гнева. То, что они оказались в пробке, хотя могли ее объехать, вывело его из себя. Максим же, казалось, была готова спокойно в ней стоять. «Я попыталась, но ты же не захотел меня слушать. Вы должны были настоять. Ты должен был меня послушать». Рассерженный Алекс с беспокойством вглядывался в вереницу машин. «А что, если это полиция перекрыла дорогу? Может, тут целый полк вооруженных до зубов полицейских сверяет лица шоферов с нашими фотороботами?» «Думаешь, у них есть наши фотороботы?» Максим захлопала в ладоши. Судя по всему, эта перспектива ее необычайно радовала. Поскольку Алекс ничего не ответил, она продолжила. «Надеюсь, мы сможем их увидеть?» С меня портрет уже писали. Но я не уверена, что тот, который написал Пикассо на Вилли Калифорния, можно назвать настоящим портретом. Она помолчала, о чем-то задумавшись а потом сказала, «И правда жаль, что нам пришлось выбросить твой телефон. Я уверена, что мы смогли бы найти наши фотороботы в интернете». Алекс, охваченный тревогой, уже воображал, как отряды быстрого реагирования готовятся к штурму. Быть может, они уже наставили на него свои автоматы. Он со страхом взглянул себе на грудь и вздохнул с облегчением. Красной точки не было его еще не засекли. Но это вопрос времени. Возможно, дрон как раз летал над Твинга, определяя их местоположение, чтобы произвести как можно более точный взрыв. Нет, этого они не сделают. В машине сидела Максин, Она считалась жертвой похитителя. Они не могли ее взорвать. Но случаются ведь и сопутствующие потери. Он уже представлял себе пресс-конференцию, на которой префект полиции заявит, что у них не было иного выхода, как пойти на штурм. Почувствовав чью-то руку на своем плече, он подпрыгнул. Максим смотрел ему прямо в глаза. Она была спокойна. Но, как ни странно, ее спокойствие только усилило панику Алекса. «Не волнуйся. Если ситуация усугубится, я справлюсь». Доверительный тон старой дамы его ничуть не успокоил. «Когда вы мне это сказали в прошлый раз, я чуть не задохнулся в объятиях качка, а вы угрожали ему зажигалкой, вырубили его и привязали к стулу. Я и говорю, что ты можешь на меня положиться. И что вы предлагаете? Во-первых, я не думаю, что эта полиция перекрыла дорогу. Люди уезжают на выходные. Сегодня суббота». «Нет пятница. Но все равно. На автостраде всегда пробки, полиция это или не полиция. И потом, если возникнет какая-то проблема, у меня всегда есть запасной выход». «Какой же?» «Ребекка». И она начала гримасничать и издавать странные звуки. Алекс, уже слишком хорошо знавший, на что она была способна, предпочел ее остановить, пока она не начала пускать слюни. На сей раз это не поможет. Боюсь, ты недооцениваешь мои актерские таланты. И словно желая ему доказать, что он ошибается, она искривила губы и согнулась, хрипло вскрикивая, что твой квазимода в плессированной юбке. И. E Впечатленному ее преображением Алексу сначала стало противно, а потом страшно. Он совершенно не желал, чтобы их заметили. Пока что они ничем не выделялись среди множества машин, и он надеялся, что так будет и дальше. Он, не раздумывая, приложил пальцы к губам Максин, чтобы она замолчала. Она, в удивлении, широко открыла глаза. Смущаясь этого неожиданного физического контакта, Алекс одернул руку. «Простите. Ничего страшного, мой мальчик. Давненько меня никто не целовал. Я вас не целовал». «Ты поласкал мне губы», — сказала она игриво. Молодой человек стал красным, как помидор, и вжался в сиденье. Максин разразилась смехом, заполнившим всю машину. «Ты не находишь, что я тебя завожу?» Наполовину обидевшись, наполовину успокоившись, Алекс тоже стал смеяться, пока Максим не заявила. «Вообще-то ты не в моем вкусе».